Возможности телевидения Телевидение от греческого «теле» «вдаль», далеко «видение», которое М. МакЛьюин назвал «застенчивым гигантом», это область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстоянии изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. У истоков телевидения открытие португальского ученого Ади Паева – и независимо от него русского физика П.И. Бахметьева, сделанный еще в конце XIX века. До 1930-х годов телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств. В середине 1930-х годов появились первые системы электронного телевидения, передачи которых осуществлялись с помощью телепередающей трубки и кинескопа. В истории массового телевидения, то есть как средства массовой информации и коммуникации, как явления медиакультуры, основополагающими являются 1950-1960 годы. В биографии отечественного телевидения судьбоносными, как отмечает Р.А. Борецкий, оказались две даты. 1957 год, включённость телевидения в подготовку к проведению Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, и год 1967 год. Появившиеся уже закономерные и поступательные обновления телевизионного творчества и производства. Именно в этот период, как и в последующие 1970-е годы, телевидение становится политически детерминированным институтом влияния на общество. Это происходит в силу его уникальной изобразительной и выразительной природы, мощи психологического воздействия на массовое сознание, масштабы охвата аудитории. В этом вопросе телевидение начинает соперничать с кино и к концу 1970-х годов его окончательно обгоняет по численности зрителей. Более того, как и во многих зарубежных странах в сфере деятельности отечественного, в тот период советского телевидения выделяются следующие составляющие. Социально интегрирующая, культурно-просветительская и нравственно-воспитательная, естественно, в духе коммунистической морали, как важной структуры марксистско ленинской идеологии. телевидение явилась важным фактором формирования нового социокультурного пространства, характерного для постиндустриального информационного общества. Впервые в истории пишет известный американский социолог Чарльз Тек пост-индустриального общества Д. Бел, телевидение создало то, что греки никогда называли ойкуменой, единое сообщество или то, что М Маклюэн назвал глобальной деревней. Эпоха телевидения, по мнению Эмма клюйна завершает цикл чувственного восприятия мира человеком. К вездесущим ухам э, и движущимся глазом мы уничтожили письмо, актуализированную э, метафору, которая определила динамику развития западной цивилизации. А телевидение вводит в практику активный исследовательский подход, который включает в себя все чувства одновременно – а не одно зрение. Вам приходится быть с ним. В телевидении образы проецируются на вас. Вы слушаете, слушаете экраном. Образы обволакивают во вокруг вас. Вы являетесь точкой исчезновения. Это создает своего рода направленность вовнутрь, обратную перспективу. Статус классики в области исследования телевидения получили не только труды Эмма Клюйна, но и р. Вильямса, в частности его работы «Коммуникации» 1966 и «Телевидение» 1974. Своей известностью эта работа обязана прежде всего анализу риторики телевидения как потока, то есть подвижного, изменчивого способа трансмиссии, не связанных друг с другом текстов. Понятие потока настолько важно и значимо, что оно затмевает другие важные положения работы Уильямса. На самом деле анализ потока занимает в книге всего одну главу и идет рядом с более значимой критикой взаимодействия между его технологическими изобретениями, его инновациями как института медиа, его текстуальной формой и его связью с социальными отношениями в современной западной культуре. Центральной для концепции Уильямса, связанной э, с его интересом в современных средствах коммуникации, является идея культуры как материальной силы. Текст, будь то роман, телевизионная программа или комикс, является непростым отражением реальности и даже не медиации между реальностью и нашим восприятием ее. Вместо этого уже в «Коммуникациях» Уильямс утверждает, что формы коммуникации сами по себе являются важным способом, при помощи которого реальность постоянно формируется и изменяется. Как утверждает Уильямс в книге «Телевидение», технологический детерминизм не является устойчивым понятием, поскольку он подменяет реальные социальные, политические, экономические интенции или же случайно автономность изобретения или же абстрактную человеческую реальность. Уильямс рассматривает различные детерминистские модели, через которые люди представят в отношении технологий к обществу. Причем особое место уделяется критике концепции М. Маклюина, чья теория технологического детерминизма была очень популярна в 1960-е годы. Уильямс дискутирует с тем, что он называет неисторическим формалистским подходом Маклюина к медиа как манифестации психологических, а не социальных процессов. Больше всего обеспокоила Уильямса известное высказание МакКлюина. «Медиа» есть сообщение, которое легитимизировало существующие медиа, утверждая, что различные социальные модели, глобальная деревня, ретрибализация были проекциями внутренних и формальных свойств медиа, а не воздействиями властной динамики и социальных взаимоотношений и интенциональных практик. Создание иллюзий, слияние телезрителя и телеобраза обеспечили телевидению возможности свободного проникновения в жизненное пространство и время человека, сделало телевидение не только собеседником, но и советчиком и учителем. В.И. Михалкович отмечает, существенное отличие телевидения от иных средств информации состоит в том, что все онтологически и пространственно далекое телевидение сделало близким придвинув на расстояние взгляда, что позволяло оптически ощупывать увиденные, любоваться и наслаждаться им. В самом деле, вместо того, чтобы более или менее точно отражать какие-то внешние события, пишет Харис телевидение превратилось в реальность, с которой сравнивают окружающий мир. Мир, как его видят СМИ, стал для многих людей более реальным, чем сама жизнь. Говоря О реальных возможностях телевидения, о его отличительных особенностях, о специфике воздействия на человека можно обратить э, внимание на монографию Владимира Сапака «Телевидение мы», ставшую первым серьезным исследованием искусства голубого экрана в нашей стране. Эката книга, ставшая хрестоматийной, создавалась автором, искусствоведом и театральным критиком в течение трех лет бессменного дежурства у телевизора, на которое он был обречен тяжелой болезнью. Многие понятия «всапока», связанные с его попыткой передать специфику телевидения, вошли и прочно утвердились в профессиональной лектике. Рентген характера, интимность контактов – «Эффект присутствия» и другие. «Сапок считал главным достоинством телевидения этическое начало, абсолютный слух на правду. Ваш... Вот что от природы поручи... получила телевидение. Право же оно родилось в рубашке», — писал он, будучи уверен в том, что любая неправда в телефире становится самоочевидной фальшью. Мысль это близка к устремлениям реформатора кино Диги Вертова, который за 40 лет до В. Сапака выдвинул свои требования к киноискусству как к миру без игры, без маски, считая, что образность экрана состоит в умении снять жизнь в рас... врасплох, в... воплотить жизнь, как она есть. Итак, В. Сапак был убежден в нравственном фильме, в первородстве телевидения, как нового канала медиакультуры и его абсолютном слухе на правду. Многие из утверждений исследователя были связаны с тем, что тогдашнее телевидение не знало видеозаписи, и чудо живого общения поразило с В. пока в прямом эфире. В этом, как он считал, заключается уникальность телевидения, которое способна знакомить нас с людьми, и утверждав, что телевизионный портрет – Вот, пожалуй, самое драгоценное, что он извлек из почти двухлетней дружбы с телевидением. Не случайно свои наблюдения он посвятил первым отечественным э, теледикторам, в частности Валентине Леонтьевой, которая в любой роли, в любых обстоятельствах остается сама собой. Как бы там ни было, телевизионный портрет предстает перед нами как реальный, невыдуманный характер, как свидетельство запечатленного времени». Так начиналось телевидение, сформировавшееся в мощный социокультурный институт классической э, формулой, которого была триада: информация, просвещение, развлечение. Можно при этом согласиться с С. А. Муратовым, что эта триада в зависимости от времени общественного устройства периодически преобразовывается до полной противоположности. Так, в США, где вещание является коммерческим, она фактически сведена к двум элементам – информации и развлечению. В СССР место информации занимала пропаганда. Более того, Госкомитет по телевидению и телерадиовещанию, его сотрудники называли между собой Комитетом по безопасности ТВ и РВ. При этом развлекательное вещание в советских телепрограммах было фактически сведено к нулю. С 1985 года в нашей стране многое изменилось, а с радикальной сменой системы ценностей изменилось и рейтинг телевидение, для которого наступила эра информации. Правда, при этом исчезла просветительская цель вещания. Коммерциализация эфира, хозяевами которого стали рекламодатели, открыла дорогу низко низкосортной массовой культуре потребительству. Однако принципы и подходы к модернизации телевидения, как и всей социальной культурной сферы, нам еще предстоит рассмотреть. Важно при этом понять, что процесс становления и развития ТВ-вещания был достаточно сложен, прежде чем телевидение превратилось не просто в средство массовой информации, но стало мощным фактором медиакультуры, в котором соединяются техника, идеология, творчество и экономика, что позволяет воспринимать его как одного из лидеров воздействия на общественное сознание». Медиакультура – явление полу э, полифункциональное, как и культура в целом. Это значит, что у нее уникальная роль в социальной системе. Классификация функций культуры, данная в трудах многих исследователей, философов, социологов, культурологов, колеблется между числом 6 и 14. Хотелось бы выделить только те важные функции, которые характеризуют именно медиакультуру, делая ее важным фактором в информационной эпохе. А, информативная функция. На первый план, безусловно, выходит информативная функция так как медиакультура представляет с собою особый тип информационного процесса, который не знает природа. И поскольку медиакультура это совокупность информационно-коммуникативных средств, то мы имеем дело с социальной информацией, носителем которой является культура. Благодаря медиакультуре в обществе становится возможным накопление, и умножение информации, А это, как говорил Ю.М. Лотман, подразумевает сохранение предшествующего опыта, то есть сохранение генетической памяти общества, ибо, по мнению Лотмана, культура есть память, информационная функция медиакультуры – Последнее десятилетие усилилось благодаря компьютерной технике, включающей память и программы по переработке информации. Таким образом, современная медиакультура выступает гарантом информационного обеспечения общества. Коммуникативная функция Данная функция тесно связана с информационной, не случайно многие исследователи их объединяют. Суть коммуникативной функции состоит в том, что медиакультура – это акт общения между властью и обществом, разными странами, народами, социальными группами, индивидами и так далее. И именно коммуникативная функция медиакультуры дает ее Ей возможность выступать, э, выступать мощным катализатором диалога культур, благодаря чему происходит обмен культурной информацией в историко-философском и историко-литературном контексте, и тем самым интенсифицируется социальный прогресс. Развитие форм и способов коммуникации – Важнейший аспект культурной деятельности человечества. С ее развитием люди обрели необычайно широкие возможности передачи и обмена разнообразной информации от первобытных социальных... Сигнальных барабанов до современного спутникового телевидения и компьютера. Одним из определений медиакультуры сегодня, достаточно распространенным в научном, и в повседневном общении, является такое понятие, как СМК – средство массовой коммуникации, куда относится достаточно разветвленная система печатных, визуальных и аудиовизуальных средств. Самым мощным фактором прогресса в развитии СМК сегодня является компьютер и интернет, охватывающий весь мир и делающий доступно мгновенное вступление в контакт с любым источником информации. Нормативная идеологическая функция Данная функция проявляется в том, что медиакультура несет ответственность за процесс социализации личности, усвоение ею социального опыта, Знаний, норм, идеалов, соответствующих данному обществу, данной социальной группе. Сюда же относятся обычаи и традиции, этикет и нравы, законы и конституционные акты. Словом, все то... Что в совокупности образует более сложные комплексы, такие как право, мораль, идеология? Все это те ценности, ориентации, без которых невозможен процесс социализации личности, который обеспечивает сохранение общества, его структуры и сложившихся, складывающихся в нем форм жизни. Безусловно, общество трансформируется, изменяется, модернизируется, и система массовой коммуникации, роль которых – усиливается именно в переломные кризисные периоды. Вот почему медиакультура является важнейшим фактором социализации личности, определяющим ее содержание, средства и способы. Релаксационная функция Релаксационная, от латинского relaxation, ослабление – Функция связана с потребностью личности в физическом и психическом расслаблении, разрядке. Медиакультура, в особенности электронные СМК – в полной мере представляют ее современному человеку. И дело не только в том, что потребление определенных видов медиакультуры, чтения билетристики, прослушивание аудиозаписей, просмотр кино, ТВ, компьютерные игры и так далее у нас происходит в момент досуга, когда мы настроены на развлечение, отдых, расслабление. Дело в том, что и сама культура, по мнению голландского культуролога Йохана Хёйзинге, содержит в себе игровой элемент. По концепции Хёйзинга, проанализированный в книге «Хома Люденс» «Человек играющий», игра – это не только форма происхождения культуры, но и обязательный элемент всякой культурной деятельности, движущая сила развития культуры. интересной точки зрения М.М. Бахтина. О смеховой культуре, как антитезе господствующей официальной культуре, когда подвергаются осмеянию божества, политические кумиры и стереотипы. Современная индустрия развлечений, являющаяся составной частью медиакультуры, предлагает широкий спектр социальных средств релаксации. От фильмов определенных жанров, детектив, триллер, эротическая мелодрама, фантастика и так далее до интерактивных игр по телевидению или путешествий в виртуальных компьютерных мирах. Перечисленные средства релаксации по-разному способны воздействовать на психику потребителя, о чем свидетельствуют данные социологических исследований. Сказанное еще раз подтверждает, что медиакультура – сфера особая и от нее, абстрагироваться от нее нельзя. Креативная функция еще одной фундаментальной функцией медиакультуры является освоение и преобразование мира окружающей жизни среды обитания. с помощью полученной из сК информации индивид расширяет свои познания о мире, осмысливая их с разных точек зрения философской, нравственной экономической, эстетической, правовой и так далее. При этом проявляется его любознательность, желание познать себя в окружающем мире, проникнуть в тайны природы и человеческого бытия. Медиакультура способна расширить границы непосредственного опыта индивида, тем самым влияя на мировоззренческие установки на процесс формирования личности. В большей степени, чем другие формы общественного сознания, искусство медиа способно, как писал Л.С. Выгодский, вовлекать в круг социальной жизни интимные и самые личные стороны нашего существа. В основе этого эффекта лежит механизм сопереживания. Креативная функция медиакультуры позволяет индивиду адаптироваться в современной жизни, окружающей среде, получить ответы на многие вопросы, подготавливая его ко всевозможным противоречиям и катаклизмам. Этот процесс родни не только обучению, воспитанию, но и медитации, так как способствует формированию самосознания э личности, ее способности жить и созидать. Интеграционная функция Культура объединяет народы, социальные группы, государства. Это истина. Сохранение культурного наследия, национальных традиций, исторической памяти создает связь между поколениями. Культурная общность поддерживается и мировыми религиями. Конец XX века ознаменовался небывалым скачком в развитии глобальных информационных и коммуникационных технологий. Существенным образом а повлиявшим на функционирование медиакультуры в мире. Спутниково-телевидно-сетевые технологии, основанные на цифровом способе передачи информации, привели к формированию новой среды для распространения потоков информации. Интернет, объединяющий национальные, региональные и местные компьютерные сети, стал источником свободного обмена информацией, чего не было ранее. Интернет стал одновременно и мощным фактором интеграции различных культур в единое целое. Различия культур при этом сохраняются, но дело не в уничтожении этих различий, чего опасаются противники глобализации, а в объединении разных традиций. Интеграционная функция медиакультуры таким образом направлена не на уничтожение культурной самобытности, а на объединение культур во имя мира и взаимопонимания между народами планеты». Посредническая функция. Велика роль медиакультуры как социального посредника, устанавливающего связи между культурами об общества Она дает возможность раз разным социальным группам общаться друг с другом, устанавливать контакты. Особое значение в этой связи приобретает медиакультура как инструмент управления обществом, как возможность СМИ давно привлекала к себе внимание общества. О воздействии информации на людей во многих уголках земного шара размышляет Элвин Тоффлин в «Метаморфозах власти». медиакультура в отличие от других видов культуры, реально выполняет функцию политическую, управленческую. Ее не зря, как и журналистику, называют «четвертой властью», учитывая мощную, многостороннюю и масштабную власть медиа над чувствами и сознанием людей. Однако можно согласиться с С.М. Гуревичем, утверждающим, что средства массовой информации не власть, но сила, иногда очень значительные, выражающие общественное мнение и влияющая на реальную власть, подчас даже ограничивающие ее возможности. Отсюда вывод, медиакультура – это посредник между обществом и государством, между социумом и властью. Посредническая функция масс-медиа усиливается, Период становления гражданского общества, основанного на принципах демократии плюрализма, политической свободы и гласности.